все время одно и то же. Про белого бычка. Вы тоже изучали философию, сэр, брат? Оживился я, Артур. Не пальцем делан, напомнил богатырь. Вот ты, братка, понимаешь, о чем они говорят? Игроки говорили, вернее, повторяли одно и то же. Первично, молвил один, двигая шашку. Нет, вторично. возражал другой и делал встречный бесполезный ход. Первично, нет, вторично. Но драться почему-то не лезли. И не надоело же им, зато быстро надоело жихарю и всем остальным жихарям. Богатырь наклонился, тяжелой лапой смешал все шашки на доске и проворно расставил их в надлежащем порядке. Игроки с испугом глянули на него, потом всплеснули руками и стали передвигать шашки с большой поспешностью, забирая у противника по две, по три за раз. Но теперь другое дело. Жихарь выпрямился и удовлетворенно присвистнул. Не было уже ни вблизи, ни вдали никаких иных возвышенностей, кроме этого холма, и лишних людей тоже не было. Все сгинули. Игроки пожали друг другу руки, посмотрели на побратимов и, не поднимаясь, начали отвешивать им земные поклоны. «Не за что!» — скромничал Жихарь. «Вам бы это даже малый ребенок мог подсказать». «Вы кто, люди добрые?» «Пилорама». — сказал игрок, которого звали Пилорама. — Вшивананда! — сказал игрок, которого звали Вшивананда. Представились и побратимы. Причем принц наступил Жихарю на ногу и свирепо прошипел, что им-то молодым надлежало назвать свои имена первыми. — Простите, отцы, за невежество! — тут же поминился Жихарь. — А вы кто будете? — Пилорама и Вшивананда поглядели друг на друга с недоумением и развели руками. — Да вот играем, — сказал Пилорама. А по глазам его видно было, что не имеет он Пилорама и малого понятия о том, кто он такой и что тут делает. — А что вы тут делали? — не унимался Жихарь. Принц опять напомнил ему, что вопросы должны задавать старшие, но у игроков, видно, лишних вопросов не было. «Спор наш весьма важен в онтологическом смысле», — сказал в Шивананда, в «Золотистых одеждах». «Как, по-вашему, материя, она первична или вторична?» Безыменный принц охотно принялся высказывать свое просвещенное мнение на этот счет, а Жихарю и сказать было нечего. Он пораскинул умом и подумал, что дарбаданские колдуны решили поставить двоих самых умных сторожевым постом. Но от великого ума часовые Пилорама и Вшивананда забыли о своих обязанностях и предались бесплодным умствованием, — Были бы вы помоложе, да попались бы мне на службе, пропали бы вы у меня на самых черных работах, — решил он. Умный спор между тем опять пошел по кругу. Первично, вторично. — Это как посмотреть, — восклицал я, Артур. Тут Жихарь с тревогой заметил, что на равнине там и сям начинают потихоньку прорастать бугорки. — Хватит. — ревкнул он. — От ваших разговоров мы опять угодим в эту, которая дурная. Спорщики замолкли, бугорки разгладились. — Пойдем отсюда быстрее, — сказал жихарь. — Видишь, и Будемир тревожится. Значит, все-таки застава это но хитрая. — Прощайте, достопочтенные старцы! — сказал принц. «С большим удовольствием продолжил бы наш разговор, но время не ждет». «Как раз у нас-то время и ждет, чтобы наступить в надлежащее время», сказал серебристый пилорама. Тут его сопернику пришел в голову другой, не менее важный вопрос. «А скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?» «Я скажу тебе, потому что оно смотрит в ад». отвечал Пилорама. «Скажи мне, от чего солнце вечером бывает красным?» не унимался золотистый в Шивананда. «Отцы милостивцы!» — взмолился жихрь «Помолчите, пока мы не уйдем подальше!» «Или нет, я вам самую хитрую на свете загадку подкину!» «Бабушкин внучатый козлик, тещиной названной курицей, кем приходится?» Лица у спорщиков вытянулись. Начали они разбирать Жихареву загадку по всем косточкам. «Уходим, уходим!» — торопил Жихарь. «А то, как у них на доске пойдут одни ничьи, так мы отсюда никогда не выберемся». Они сбежали с холма. и помчались по равнине, то и дело оглядываясь, пока одинокое дерево не исчезло за горизонтом. Тут побратимы остановились и отдышались. Все-таки подлинно мудрые люди — эти сэр Пилорама и сэр Вшивананда, — заметил принц